Глава 17. Человек на полу в соседней комнате лежит ничком. Мне видна только рыжая голова и бледная рука. Он выбросил её вперёд, как в кроле, и плывёт по грязному полу в сторону светлого пятна, куда падает солнце сквозь проломленный скат крыши. В первые мгновения сознание ещё тщилось переломить картинку так, чтобы она стала идиллической. Но отдельные детали проступали всё ярче и ярче, пока не вспыхнули и не выжгли к чёрту абсурдную сцену с пловцом. Кровь на голове лежащего, чёрный электрошокер, небрежно отброшенный в сторону. Кучкой наши телефоны, рядом на полу, сим-карты. Двое мужчин возле окна. Один подтащил дверь, под которой я пряталась, и прислонил её к оконному проёму. В комнате потемнело как во время сильного дождя. Теперь нас никто не увидит снаружи. Следом за образами с большим запозданием пришли ощущения. Я осознала, что сижу на холодном полу в центре зала. Запястье скручены за спиной так сильно, что меня выгнуло точно ростовую фигуру на носу корабля. Болела спина, жутко соднила шею. Я с трудом сглотнула пошевелила пальцами и ощутила безучастное прикосновение. «Саша!» Она сидела неподвижно, привалившись к моей спине. «Саша!» Она не отозвалась. Зато откликнулся Антон. «Эх, Поля, Поленька!» — удручённо сказал он и присел передо мной на корточке. «Во что же ты, милая, вязалась?» Он запыхался, щёки у него раскраснелись. Меня трясло крупной дрожью, но я вглядывалась в его лицо, пытаясь найти хоть какие-то признаки, что передо мной сумасшедший, и не находила. Почему-то это было страшнее, чем связанные руки, чем обмякшая неподвижная Саша, чем тело с окровавленным затылком, лежащее в дверном проёме. Никакой определённости, никаких простых ярлыков, которыми можно пригвоздить Антона к картонке с подписью психопат. Это был всё тот же парень, за которого я вышла замуж. Милый, заботливый, добрый. Такой заботливый, что тихий, утешительный голосок в моей голове забормотал. Всё происходящее — розыгрыш. Глуповатый и жестокий, но и только. Пока я смотрела на Антона, у меня почти получалось в это поверить. Но затем я перевела взгляд на второго человека, и места для утешительного самообмана не осталось. Тот наблюдал за мной от окна, скривив губы. В руке у него была длинная верёвочная петля с крупными, равномерно вспухшими узлами. Странно осознавать, что меня как лошадь остановили арканом. Вот для чего Антону понадобилось ещё пятьдесят тысяч. На билет и гостиницу. Когда ты догадался? Мне хотелось спрашивать о несущественном. Слушай, можно мне руки немного ослабить? Больно очень. Нельзя. Сама виновата. Когда догадался? Ну, начал что-то соображать, когда ты спрятала чашку. А потом засёк тебя зажигалкой, и тут уже всё стало ясно. Блин, Полинка, ну вот правда. Зачем? Всё ж хорошо было». «Хорошо?» — я подалась к нему, забыв про боль. «Ты убить меня собирался. И Эмму тоже». Поразительно, но этого Антон не ожидал. Лицо его от удивления поглупело и вытянулось. «Дура ты, тупая!» — неприязненно сказал он и встал. Я смотрела на него снизу вверх. Солнечные лучи сквозь отверстия в проломленной крыше Падали сзади и чуть сбоку. Часть его лица оставалась в тени, а по освещенной половине то и дело пробегала рябь от качающихся ветвей хилого деревца, проросшего на кровле. Но эта игра светотени что-то изменила в его чертах. Словно бы сдвинула их, буквально на микрон. И этого оказалось достаточно. Передо мной стоял не сумасшедший, нет. Обычный мужчина. Неумный, хитрый. Жестокий, лживый и бесконечно жадный. Самоуверенный, удачливый, невероятно обаятельный. На этом всё. Ничего сверхъестественного. Не существовало никакой твари, управляющей им изнутри. Если в нём что и было, так это пустота. Он просто дрянной, гнилой человек ясно осознала я. И всегда был таким. Ему оказалось нетрудно обмануть меня не потому, что я была доверчивой дурой, а потому, что только это он и умел делать хорошо. Его не раскусила даже Ксения, вылепленная из одного с ним теста. До тех пор, пока образ Антона двоился, пока я не могла ухватить его суть, во мне колотилась паника. Но стоило увидеть его настоящего, На меня снизошло странное спокойствие. И стало очевидно всё, что случится дальше. Антон не станет никого мучить. Он всего лишь нас убьёт. Непонятно, почему мы с Сашей до сих пор живы. Они пришли сюда вдвоём. Пока мы сосредоточились на экранах телефонов, боясь пропустить нападение на Сашу, нас вырубили по очереди. В ту минуту, когда Антон лез через подоконник, Сашин сообщник уже валялся с размозжённой головой. А я была так поглощена происходящим, что пропустила шаги за спиной. «Он обычный человек», — твердила я себе. «У него обычная логика. Его можно напугать или убедить. Тебе не обязательно нас убивать». Слова сорвались с губ прежде, чем я успела подобрать что-то получше. «Отпусти нас!» Мы никому ничего не расскажем. Деньги оставь себе. Антон пожал плечами. Деньги я и так оставлю себе. А в чём моя выгода вас отпустить? Я что-то не пойму. Саша за моей спиной пошевелилась. Слава Богу. Тебе не придётся брать на себя два убийства. Об окровавленном парне на полу я не стала упоминать. Антон тихонько засмеялся. Поля, я и так их на себя не возьму. «Думаешь, почему ты ещё жива?» Я задавалась этим вопросом с того мгновения, как пришла в себя. Мне приходило на ум лишь одно объяснение. Он всё-таки надеется с моей помощью сначала добраться до Эммы. Но я молчала, и Антон объяснил. «Расскажу, как всё будет. Тебя убьёт эта бешеная стерва!» Он кивнул на Сашу. Вот такие печальные обстоятельства твоей гибели, да. Сашка давно была чокнутая. Я это замечал, ещё когда встречался с Викой. А после смерти сестры окончательно пошла в разнос. Заманила тебя сюда, горло перерезала и свалила. Вот теперь всё встало на свои места. Меня они прикончат здесь. Сашина тело куда-то перенесут. Это несложно, она маленькая и лёгкая. Скорее всего, её труп никогда не найдут. Оставался вопрос, что станет с третьим убитым. Но я не сомневалась, что Антон и здесь что-то придумал. Оперативники, расследуя мою смерть, найдут нашу переписку с Сашей, увидят, что мы созванивались. Может быть, вскроется, что именно она меня и похитила. И тогда убийство повесят на неё. «Вас видели вместе в кафе!» Я пыталась хоть что-то противопоставить его плану. Найдутся свидетели. Как ты это объяснишь? Я пытался дать ей денег, чтобы она оставила тебя в покое, — безмятежно сказал Антон. Боялся за твою жизнь. Она дважды подстерегла меня на улице, угрожала. Пойми, за ней тянется такая слава. Антон почти в точности повторял аргументы Саши. Её, конечно, объявят в розыск за убийство. «Бедная моя!» Он протянул руку и издевательски похлопал меня по щеке. «Антон, но ведь я твоя жена!» Голос у меня дрогнул. «Мы же были счастливы!» «Вот именно! Мы были счастливы поначалу!» Он внезапно разозлился. «И что ты сделала? Ты меня предала! А теперь сидишь тут, умоляешь, чтобы я тебя пожалел! За что? Ты была мне плохой женой!» объединилась с этой сукой, подвела меня, зажигалку, трупу подкинула. Я от тебя такого не ожидал. До последнего верил в твою порядочность. Господи, он это всерьёз. Это не Стёб, не игра. Он и в самом деле чувствовал себя оскорблённым тем, что я перешла на сторону Саши. То есть, если бы я была порядочной, ты не стал бы убивать меня ради наследства? Давай заканчивай. Позвали от окна. «Сейчас, сейчас!» Антон отмахнулся и наклонился ко мне. «Нет, я бы о тебе позаботился. Тебе что, было со мной плохо?» «Ты сама сказала. Мы жили счастливо. Мы могли бы прожить так ещё и год, и два, но тебе обязательно надо было всё испортить». Он измерял мою жизнь несколькими годами, как у хомяка, и не понимал, чем я недовольна. Ты женился на мне, чтобы меня убить. И я должна быть тебе за это благодарна?» «Я о тебе заботился», — повторил Антон. «Тебе не на что было жаловаться. Вини только себя». Вот ещё одна причина, почему я до сих пор оставалась жива. Не только из-за того, что им предстояло всё согласовать, решить, где будет лежать моё тело, инсценировать драку. Антону было очень важно заявить о моей вине, произнести вслух и тем самым утвердить окончательную версию происходящего. Я была плохой женой. Вот почему меня убили. Ему требовалось самооправдание, и он решил держаться мысли, что я заслужила свою смерть. Меня охватила ярость, кровь прилила к лицу. «Твоей новорождённой дочери тоже нужно было винить только себя?» Антон врезал мне с такой силой, что Сашин удар показался лёгкой оплеухой. В глазах запульсировали жёлтые и тёмные пятна. Время разговоров закончилось. Он снова замахнулся. Выбитые зубы, сломанные кости и кровоподтёки спишут на Сашу. Антон собирался отвести на мне душу, и его не остановило бы даже то простое соображение, что девушка ростом склопа вряд ли способна так отделать взрослую женщину. Я закричала, завизжала из последних сил, надеясь на случайных прохожих, подростков, бомжей, наркоманов. Антон с наслаждением врезал мне снова. Он боялся драться с Беспаловым или Германом и зарезал их из-под со спины. Но с женщинами, тем более связанными, опасаться было нечего. Я видела упоение в его глазах. «Всё, хорош! Завязывай!» Второй подошёл и оттеснил Антона, сунув мне в рот скомканную тряпку. На ней расплылись капли крови из моего носа. Скосив глаза, я видела, как ткань темнеет. Из носа текло, как из открытого крана. Голова кружилась. Смешно, но я всерьёз боялась упасть, завалиться на бок. Я бессильно что-то мычала. Звук вырывался скорее по инерции, чем из-за осознанного усилия. Теперь услышать меня никто не мог. Надо мной склонился Антон. Напряжение в плечах резко ослабло. Нас с Сашей отвязали друг от друга. Её отнесли к окну, а я осталась возле стены, избитая, с грязной тряпкой во рту. Неумолимо накатывала дурнота. Я отчётливо поняла, что эта опустевшая комната с грубо заколоченными окнами и трещинами на стенах — последнее, что я увижу. Короткий столб солнечного света, низкий потолок. Сквозь мутную пелену чёрные балки напоминали огромных рыб, плывущих наискось вверх, к лучам. Саша пришла в себя. Пыталась заорать, но ей тоже заткнули рот. По шее у неё стекала струйка крови, Костяшки на правой руке были разбиты. Необъяснимо и глупо. Но в ту секунду я почему-то думала не о жуткой участи Саши, не о маме с папой и не о Бэмме. Я думала о драповом пальто, которое никто не вынет из гаража. Ветшать ему изъеденному молью, отсыревать, медленно разлагаться, пока сосед не спохватится и не выкинет его в мусорный бак. Бедный мой старенький призрак, мой единственный друг. «Всё, кончаем», — суховато сказал Антон и завязал вокруг шеи разорванные края объёмного синего пакета. Этот пакет, закрывший его до колен, делал моего мужа похожим то ли на мясника, то ли на уборщика. Я задергалась в тщетной попытке разорвать верёвки. Жёлтые и чёрные пятна перед глазами вспыхнули ещё ярче, и одно из них оформилось в мешковатую мужскую фигуру в спортивном костюме. Фигура появилась из соседней комнаты, перешагнула через неподвижное тело убитого парня и громко позвала «Э-э, орлы!». Оба человека в комнате дёрнулись, как от выстрела. «Полиция! Дурить не надо!» успокаивающе сказал мужчина. Когда пятна раздвинулись, я разглядела, что он довольно крепкий, хоть с брюшком. Лицо потрёпанное, под глазами мешки. «Ножик брось, сокол! Не в меня, а в сторонку! И чтобы в барышню не прилетело случайно!» В руках мужчина сжимал пистолет. Он держал Антона на прицеле. Они кинулись на него одновременно, без всякого сигнала. Грянул выстрел, эхо дробно разбежалось по комнатам, оглушив меня. И над просветом в крыше взметнулась стая птиц. Три фигуры слиплись в ком, из которого доносились вскрики, удары и мат. Нелепо трещал мусорный пакет. В тот миг я поняла в полной мере, что значит терять вспыхнувшую надежду. Лучше бы её не было. В том, что Антон со своим подельником управится с бедолагой, не оставалось никаких сомнений. Через центральную балку перевесился человек и по кошачьи мягко спрыгнул на пол. От изумления я перестала стонать. Саша смотрела на него, не отрываясь, как на привидение. Мне почудилось, будто в сумраке глаза пришельца сверкнули, словно расплавленное серебро. Что мне точно не почудилось, так это ухмылка на его губах. Как у мальчишки, предвкушающего славную шалость. С этой ухмылочкой он и врезался в человеческую массу, катившуюся по полу. У меня мелькнула мысль, что за его броском стоит тот же самоубийственный порыв, что у Саши. Первый с пистолетом до последнего не желал пускать в ход оружия, а этот как будто мечтал оказаться в гуще драки. Но тут в полный голос заорал Антон его вышвырнуло наружу, будто медузу прибоем. Он с трудом поднялся и снова бросился в схватку. Отброшенный пистолет чернел в углу. Я пыталась доползти до него, но со связанными за спиной руками об этом нечего было и думать. И вдруг всё закончилось. Мгновенно, словно оборвали киноленту. Я не успела моргнуть, как двое мужчин оказались на полу. Руки заломлены за спину, оба орут и извиваются от боли. Щёлкнули наручники. Мужчина в спортивном костюме подобрал свой пистолет и сунул в кобуру на поясе. «Фух!» — он вытер мокрый лоб. «Мощно бы они меня отметелили! Ты был прав!» «Я всегда прав!» — отозвался второй. И тут я его вспомнила. Частный детектив Илюшин. Первый дохромал до Саши, рухнул перед ней на колени, вытащил кляп, развязал и ощупал. Она что-то пыталась сказать, но только шевелила губами. «Сейчас, Сашка, сейчас!» Воду принесу, будет полегче. «Кирилл?» — наконец выдохнула она. «Воропаев, ты как здесь?» «Молчи, не трать силы. Пей давай». Про меня как будто забыли. Илюшин склонился над неподвижным телом, прижал пальцы к шее, поймал взгляд своего приятеля и коротко качнул головой. «Позвони, пожалуйста, всем, кому полагается», — попросил он и подошёл ко мне. Треснула стяжка за спиной, словно сухая ветка. Я чуть не упала ничком. Руки висели как чужие, я едва могла пошевелить пальцами. Илюшин помог мне сесть нормально, спиной к стене. Открыл бутылку воды, дал напиться. Справившись с рукой, я, наконец, смогла смыть кровь с лица. «Скорую уже вызвали», — сказал Илюшин. Осторожно и ловко ощупал мой нос и скулы, вытащил носовой платок. Челюсть, на первый взгляд, не сломана, но ручаться не могу, и я не врач. Так что зафиксируем на всякий случай. «Не надо ничего фиксировать», — слова получались глухими. «Горло только болит. И ещё ухо». Илюшин встал, подошёл к одному из пленников. «Где вы научились женщин душить, Иван Степанович?» На жене тренировались в своём искитиме. Отец Антона принялся тупо и однообразно материться. Илюшин небрежно сунул ему в рот ту же тряпку, которая недавно служила кляпом для меня. Развернул и разрезал огромный мусорный пакет. Я не могла отделаться от мысли, что он предназначался для трупа Саши. Перенёс и осторожно накрыл тело её напарника. «Кровь не водится, как сказал бы мой товарищ». «В 2012-м вы помогли сыну убить его беременную подругу, Вику Нечаеву». Саша издала невнятный звук и попыталась встать. Тот, кого она назвала Кириллом, положил ладонь ей на плечо. «Вы затолкали её в воду», — продолжал детектив. «Естественно, не безвозмездно». «Что вам пообещал ваш сын, в те времена ещё Олег? Отстёгивать половину от тех денег?» который будет выдавать ему богатое новобрачное. Тёпленькое местечко под крылом у тестя губернатора. Однако заженить бы и не сложилось, ваш сын попал в тюрьму. Когда он вернулся, вы назвали его идиотом и потребовали денег. Я прав?» Он склонился над Макеевым и вытащил кляп. Оба пленника молчали. «Конечно, прав», — задумчиво сказал Илюшин. Антон орал, что денег ему взять неоткуда, он вчерашний зэк. А вы орали, что долг есть долг, пусть выполняет обещанное. В конце концов Антон подался в Москву и неожиданно женился. Узнав об этом, вы решили, что снова запахло деньгами. Выгоднее было не ссориться с ним. И когда сын вызвал вас в Москву, потому что в одиночку боялся не справиться, вы без колебаний рванули на помощь. «Подумаешь, убить очередную бабу. Вы одну уже утопили, и это сошло с рук». «Я ни в чём не участвовал», — сдавленно проговорил Иван Степанович. «Ничего не докажешь». «Соучастие в убийстве Виктории Нечаевой не докажу», — согласился Илюшин. «А убийство Константина Кондратьева заснято на видео. Это вы его ударили, Иван Степанович». «Вон там!» Он указал на центральную балку. «Отличная точка обзора». «Я его не собирался мочить, просто силу не рассчитал». «Рот закрой», — прошипел Антон. «Конечно, собирались», — удивлённо сказал Илюшин. «Но черта вам, живой Кондратьев. Что бы вы с ним дальше делали, отпустили? Он сдал бы вас обоих. Они с вашим сыном в юности дружили. Он даже согласился ему помочь» когда Антон попросил навешать лапши на уши его подружке. И в суде блеял, будто Виктория ждала его ребёнка. Всё есть в показаниях Александры. После Кондратьев занялся бизнесом, организовал сеть прачечных в Новосибирске и попал в тюрьму. Там переосмыслил всё, что с ним случилось. И нашёл точку, в которой, как он считал, совершил страшный грех. Обманул молодую женщину, что и привело к её гибели. Если бы он не согласился подтвердить враньё кореша, Нечаева бросила бы его и осталась жива. Кондратьев отыскал Сашу, и они объединились. Не расскажете мне, как это произошло?» Илюшин обернулся к Саше. Та прикусила губу. «Слушай, дай девчонке прийти в себя», — попросил Кирилл. «Это по вашей инициативе Александра он переехал в Москву?» Илюшин будто не слышал. Или сам так решил? Кондратьев освоил отделочные работы. Вам это было на руку. Не знаю, почему вы согласились отпустить Полину, но тут Кондратьев вам пригодился вторично. А когда был первый раз?» Хмуро спросил Кирилл. «Когда он подсказал своей новой подруге, где можно снять квартиру. Дом построен недалеко от того места, где поселился Месевич. К тому же недавно сдан» в нём почти никто не живёт. Это Кондратьев позвонил в полицию сообщить о трупе Григория. И он же рассказал, как на лестнице услышал женские крики и обнаружил связанную жертву в туалете. «Не было никаких криков, правда же?» Илюшин цепко взглянул на меня. «Жаль, я не догадался подняться на десятый этаж, где Кондратьев в одиночку занимался ремонтом. Уверен, там вы и обосновались». Основная явка была провалена, но у Кондратьева имелись ключи от чужой квартиры, и временно он работал один. Вы просто перебрались двумя этажами выше, а потом у вас возник новый план. И закончился он этим». Илюшин указал на синий пакет. Кирилл в своём мешковатом костюме вдруг поднялся, подошёл к лежащим отцу и сыну, поднял за шиворот Ивана Степановича и вытолкал в соседнюю комнату, затем вернулся за Антоном. Илюшин наблюдал за его действиями, подняв бровь. Когда тот возвратился, детектив спросил, «Зачем ты это сделал?» «Поговорить надо без лишних ушей. Слушай, не сдавай её полиции, а?» Воропаев кивнул на Сашу, которая сидела как оглушённая. «Придержи историю о похищении при себе. Не надо этим ни с кем делиться». Я тебя как человека прошу. Давай сейчас на месте договоримся, что рассказываем следователю». Илюшин задумчиво смотрел на него. Затем перевёл взгляд на меня, и мне стало не по себе. Журавлёва же вернулась домой, ну... Почти умоляюще сказал Воропаев. «Целая, здоровая. Полина, подтвердите хоть вы». И я кивнула, чего-то испугавшись. «Ну, сглупила Сашка, наделала дел». Я её заберу, и мы уедем отсюда. Ноги нашей не будет в Москве, обещаю. Меня до глубины души поразило, что оперативник разговаривает с детективом, как со старшим по званию. Нет, хуже. Будто во власти этого человека было решать их с Сашей судьбу. Воропаев склонял голову, пытаясь заглянуть Илюшину в глаза. Чёрт, да он почти заискивал. Сыщик перевёл взгляд на Сашу. Я не могла понять, Взвешивает ли он что-то или уже принял решение? Но чувствовала, что дело для неё пахнет бедой. Торговля наркотиками, похищение человека, нанесение телесных повреждений, шантаж, — перечислил Илюшин. Это я ещё глубже не копал. Так, давай вот что. С какой-то безумной решимостью выпалил Воропаев. У меня в Новосибирске хата лямы на три потянет, может, даже больше. «Всё оформлю над тебя. Добровольно». «Сам подумай. Тебе это похищение сто лет доказывать, она ж башковитая, там ни отпечатков, ничего. А Полина будет держать язык за зубами». Он умоляюще взглянул на меня, и я залепетала. «Конечно, какое похищение? Саша ни при чем. Впрочем, никто не слушал. «Макар, это глушняк. Я понимаю, ты вел это дело, у тебя клиент, репутация. Я всё возмещу». «Отпусти нас, а?» Илюшин рассматривал Сашу так, словно перед ним была чумная крыса, и её предлагали оставить жить в его подъезде. «Не факт, что Александр согласится составить тебе компанию», наконец сказал он. «Я поеду», — быстро сказала Саша и схватила Воропаева за руку. «Поеду, честное слово». «Как звали Ворону?» Я решила, что неверно расслышала. Судя по лицу Воропаева, он подумал то же самое, но Илюшин раздельно повторил «Как звали Ворону?». Саша недоумённо смотрела на него, и вдруг в её глазах что-то мелькнуло. «Герда! Её звали Герда, мы её выпустили! Ты был у Карамазова!» Она даже привстала. «Где ты его видел? Он живой? С ним всё в порядке?» «Насчёт квартиры в Новосибирске, конечно, интересная идея», — помолчав, протянул Илюшин. «Даже жаль, что для Атоса это слишком много, а для графа Делафер слишком мало. Покараулить их родственных упырей. Не хочется оставлять их без присмотра». На лице Воропаева отразилось облегчение. Отчего он расценил слова Илюшина как согласие? «Не знаю» но напряжение отпустило его. Он коснулся Сашиной макушки с нежностью, от которой у меня кольнуло в сердце, и скрылся в соседней комнате. «Значит, ты здесь распоряжаешься чужими жизнями?» — сипло сказала я, удивляясь силе собственного гнева. Илюшин обернулся и пожал плечами. «Выходит, что так. Ты там сидел над нашими головами, оки-голубь?» и преспокойно наблюдал, как нас били. «В целом я не слишком волновался», — согласился детектив. «И Костя погиб, хотя ты мог остановить это в любую секунду», — голос у меня сорвался. «Вы с Воропаевым были здесь с самого начала. Вы всё видели». Илюшин уселся на пол по-турецки и заинтересованно склонил голову. «Забавно выслушивать упрёки от человека, который врал мне в лицо». «А свою часть вины вы готовы взять на себя?» «Свою?» «Вы, Полина Андреевна, попытались расставить ловушку прирожденному убийце. Всё это изначально напоминало состязание орехов с белкой. Понимаете? Дело в любом случае закончится расколотыми скорлупками, даже если орехи умны и готовы на многое. Вы десять раз могли изменить ход событий. Поделиться со мной, прийти в полицию». «Рассказать обо всём вашей бабушке, наконец?» «И тогда вы трое не оказались бы в этом месте». Он обвёл широкий круг, включив в него Сашу, Костю и меня. «Я вытащил вас обеих из мышеловки, живыми и почти невредимыми. Печально, что Кондратьева убили. Зато человек, помогавший топить Викторию Нечаеву, сядет в тюрьму и надолго. Все эти годы он оставался на свободе. Мне это не по душе». Если бы я остановил Макеева-старшего до того, как ударили Кондратьева, что можно было бы инкриминировать ему и Антону? Они вышли бы отсюда свободными людьми. Вас устраивает такое развитие сюжета? Теперь настала моя очередь молчать. Мне не нравился выбор, перед которым он меня ставил. Я чувствовала в его словах какой-то подвох. Ваш Антон отыскал бы новую жертву, продолжал Илюшин. «Погибла бы очередная женщина. У него свои представления о рае на земле. И хотя, на мой взгляд, они довольно убоги, он прёт в этот рай со страшной силой, как слезняк к земляничной ягоде. А сейчас мы задержали его на несколько лет. Или вы предпочли бы, чтобы я его убил?» Я покачала головой. «Нет, я надеялась, что все останутся живы, а мой муж попадёт в тюрьму». «Я хотела справедливости». Как нелепо и жалко это прозвучало. «Но ведь это и есть справедливость», — удивлённо сказал Илюшин. Константин Кондратьев несколько раз делал неверный выбор. После тюрьмы ему нужно было устроиться на работу, жениться, воспитывать детишек и жить тихой жизнью. А он вбил себе в голову, что обязан вернуть долги и искупить свою вину перед младшей сестрой Вики Нечаевой. Это был род помешательства, не иначе. Кто в своём уме верил бы судьбу Александре? Константин пообещал ей помочь расправиться с Антоном и помогал по мере сил. Всё это было абсолютно противозаконно. Кондратьев подписал себе приговор, когда согласился на эту аферу. Он соучастник похищения и задуманной вами инсценировки. Но смерти он не заслужил. Я не умею рассуждать такими категориями заслужил или нет. В его случае это всего лишь последствия ошибочного решения. Я ощутила себя раздавленной, избитой физически и морально. У меня даже не осталось сил, чтобы заплакать. В каком-то отношении сейчас мне было хуже, чем тогда, когда я считала минуты до собственной смерти. Чего я добилась? Наш замысел потерпел крах. Если бы не Илюшин, мы все были бы мертвы. Мне не хотелось спрашивать, откуда он узнал, что местом действия станет заброшенная усадьба. Я догадывалась, что за нами была установлена слежка, и мы сами привели его сюда. От этого становилось ещё хуже. Я-то воображала, будто сражаюсь с Антоном на равных. Гордилась тем, что не позволила страху управлять собой. И что в итоге? Антон будет арестован, но Кондратьева это не вернёт к жизни. Мои претензии к частному детективу теперь и мне самой казались смехотворными. Прекратите себя грызть, Полина Андреевна. Я вздрогнула и подняла глаза на Илюшина. — Вы всё сделали правильно, — сказал он. — Что? Вы же только что мне объяснили. — Вы живы, — перебил детектив. Вы никого не убили и ни в чём не виноваты. Послушайте, вы не могли переиграть вашего мужа. И не потому, что вы идиотка, как вы сейчас несомненно себе твердите, а потому, что он — дурной человек, а вы — хороший. У вас изначально разные возможности. Антон готов был зарезать вас, а вы его — нет. Ваш потолок — это обман, притворство. Вы попали в очень плохие обстоятельства и не по своей вине. Для хорошего человека в плохих обстоятельствах не существует хороших выходов. Все открывавшиеся перед вами были один другого хуже. Пожалуй, вы выбрали лучший. Я могла сразу сбежать от мужа, когда узнала. Тогда на месте Кондратьева лежала бы Александра, заметил Илюшин. А теперь давайте вернём Воропаева. Нужно придумать стройную версию, которая объясняла бы, как мы все оказались здесь». Готовьтесь много врать и бурно плакать. Мы даже не успели сказать, что у нас уже подготовлена стройная версия. У Илюшина беззвучно вспыхнул экран умных часов, и, взглянув на него, детектив изменился в лице. «Кирилл!» — окрикнул он. «Мне придётся уехать. Прибуду в отделение, как только смогу. Пока разруливай всё сам». Я моргнуть не успела, как он отбросил в сторону прогнившую дверь перемахнул через подоконник и исчез. Саша подползла ко мне, уткнулась в плечо. Я бережно обняла её. Так странно было сидеть здесь, слушая шум деревьев и крики птиц. Пришёл Воропаев, начал что-то втолковывать нам обеим. И Саша отвечала, а я кивала, ничего не слыша, потому что только сейчас осознала в полной мере, что всё закончилось. Дальше будут кабинеты с тусклым светом, свидетельские показания, затем суд, будут слёзы, расспросы близких, ночная бессонница, страх темноты. Но всё основное свершилось здесь и сейчас. Я ввязалась в эту историю, потому что ненавидела своего мужа, а ещё потому, что мне хотелось быть похожей на Сашу. Сильный, неистовый, злой, отлично экипированный для этой жизни даже в самых гадких её проявлениях. Но есть кое-что, чего я не понимала. Мои наивность и доверчивость — привилегия долгих благополучных лет, лет, в которых было много любви, смеха и радости, где мне не нужно было заботиться о выживании, только о том, какие салфетки выбрать в Икеи к Новому году глупо было полагать будто я могу превратиться в саши наподобие всего лишь заманив мужа в капкан я все тот же довольно мягкотелый человек здорово напуганный случившимся мне пришлось расстаться с кучей иллюзий и большая часть касается меня самой не знаю приобрела ли я что нибудь кроме ночных кошмаров это будет ясно позже но все таки мы живы Что бы ни случилось, мы живы. Страшного человека, который отравлял мои дни и ночи, больше не будет рядом. Комната синей Бороды существовала в действительности. Самым трудным оказалось не открыть её, а просто понять, что она есть. Я всегда буду помнить, что нельзя торопиться. Посмотри, отвернись, посмотри снова. Осознай, что видишь. Драповое пальто вернётся из гаража, белая фарфоровая чашка выйдет на свет из заточения. Саша поможет вернуть всё по своим местам, потому что, как оказалось, главное в моём чудесном саду не цветы и не сумерки и даже не волшебство светящихся бумажных фонариков, а то, что девочки вдвоём. Илюшин нацепил бахилы, чертыхаясь, влез в подобие медицинского халата, который сразу разошёлся под мышками, и пошлепал в палату. Ноги разъезжались на плитке, он чуть не грохнулся. Если я ушибу копчик, сверну проклятому младенцу шею. Сопровождающая медсестра вошла первой, положила на тумбочку стопку пелёнок и неспешно удалилась. Макар с облегчением увидел, что Маша улыбается. Она полулежала на кушетке, совершенно такая же, как всегда, не считая потемневшей линии волос над лбом. Бабкин выглядел намного хуже. Он сидел возле жены с белым, каким-то пустым лицом и крепко держался за её руку. Сначала Илюшин решил, что Сергей держит Машу, но, приглядевшись, понял, что нет, всё-таки держится. При виде Макара он поднялся, но как-то машинально. Зачем-то обнял Илюшина, похлопал по спине, чего не делал никогда в жизни. Хрипло сказал, что роды прошли нормально, и врачи чудесные, спасибо, дружище, лучше и быть не могло. Бабкин напоминал путешественника, потерпевшего кораблекрушение и выловленного рыбаками после недельного плавания на обломке доски. Он возносит хвалу за спасение, но в глазах ещё рушатся мачты, вздымаются волны и радостно скалится акула. Илюшин едва не заржал. Сергей внезапно замолчал, нагнулся над кроваткой и вытащил с пеленатого младенца. Меньше всего Макар хотел смотреть на это сокровище. Но сказать счастливым родителям, что он беспокоился только о них, а на ребёнка ему начхать, Илюшин не мог и беспрекословно принял молчащий свёрток. «Надо ей имя придумать», — пробормотал Сергей. «Давай-ка ты сам». Как назовёшь, так и будет. «Ей?» — в изумлении переспросил Макар. «Что значит «ей»?» «Это девочка», — просияла Маша из подушек. Макар уставился на младенца, которого держал на руках. Младенец уставился на него. Даже если бы Илюша нашарахнула из электрошокера, который он незаметно прибрал в усадьбе и спрятал в карман, он не испытал бы такого потрясения. Взгляд ребёнка был осмысленным, словно это его только что спросили, как назвать это нелепое взъерошенное существо, которому его зачем-то всучили. Младенец Илюшина видел. И не просто видел, но и задумчиво изучал. Это был не багровый безмозглый зародыш, как ожидал Макар, а человеческое существо. Несомненная девочка. Из-под малюсенького чепчика выбивались рыжие кудряшки он отчётливо видел, что у неё машины губы и глаза. Это понимание странным образом совмещалось в Илюшине с убеждением, что девочка не похожа ни на отца, ни на мать. Определённо, это был сам по себе ребёнок, свой собственный. На него впервые в жизни снизошло нечто вроде благоговения, густо замешанного на любопытстве. Он посмотрел на Бабкина, который зачем-то глазел на жену, когда всё самое интересное и многообещающее происходило в свёртке. Но Сергей был весь, с Машей, возле Маши. Казалось, до Макара с ребёнком ему нет никакого дела. «Ты придумал имя?» Илюшин на секунду задумался, нащупывая правильный ответ. Перед глазами промелькнули стрелки часов, кроличья нора, тающая в воздухе улыбка, «Алиса!» — сказал он наконец и заслужил благосклонный взгляд из-под чепчика. «Определённо, Алиса!»